Глава 19. Неожиданная развязка. Расположился за столом в своей мастерской. Перед собой положил лист бумаги, взял ручку и начал писать список вопросов, которые хочу задать духу дракона. Подозреваю, общение окажется сложным, но деваться некуда. Когда дошел до одиннадцатого пункта, то ручку отложил в сторону. Вытащил из ножен кинжал и сосредоточил внимание на его ауре. В ней есть виноватые всполохи, и это подтверждает, что защиту на графине поставил именно он. «Есть еще вариант отдать тебя на тали. На перековку или переплавку», – произнес я и направил мысленный образ кинжалу. Рукоять мгновенно стала холодной. Морда дракона приподнялась и виновато потупилась. «Мол, делай со мной что хочешь», – накосячил я, но ни о чем не жалею. «Именно так это расшифровал» потому что сообщения от жалы не получил. «Ладно, давай не будем ссориться и доводить дело до крайности», сказал, стараясь мысленно передать свои слова жала. По клинку пробежала большая искра. Похоже, дух дракона меня услышал и понял. «Отлично», – улыбнулся я. «Проверим привязку и кто кому у нас должен служить». И тут все прошло стандартно. «Кинжал признают только меня хозяином, причем полновластным». И что тогда не так? Почему ты поставил защиту на графиню? Задаю один из первых в перечне вопросов. Мысленный образы обозначают, что он не мог допустить ее гибели. Почему ты указал, что я и Шитова связаны, а долг клинка защищать всех моих близких? Ну, так расшифровал это ответное послание. Но мог детали упустить и в чем-то ошибиться. Блин... «Как бы все упростилось, умеет ты четко передавать свои мысли», – вслух произнес я и нахмурился. В голове возникла картинка, где от меча идут к кинжалу и обратно какие-то магические потоки, похожие на десятки заклинаний, а из рукояти жала приподнимается голова духа дракона, который открывает и закрывает пасть. «При связке кинжала с мечом я смогу тебя услышать?» Задаю внеплановый вопрос, который мгновенно все изменит. На клинке образуется большая знакомая искра. С ее помощью дух дракона говорит «да». И почему с собой меч не прихватил? Сокрушенно покачал головой и отправился в кабинет. По дороге осознал, что если все пройдет гладко, то возвращаться в мастерскую уже не будет необходимости. Меч легко и без проблем мне подчинился, после чего он сразу же обрел связь с клинком, а до этого момента потоки от оружия к оружию не курсировали. Правда, произошел нехилый магический отток энергии из моего источника. Но разве это беда? Дело наживное, всего-то медитировать чуть дольше придется. Итак, пообщаемся? Задаю вопрос, глядя на меч и кинжал, лежащих рядом друг с другом. Как в картинке, которую прислал мне жало, на кинжале проявилась голова дракона. Вот он открыл пару раз пасть, а потом до меня донесся странный горловой звук дракона, после чего прозвучал в моей голове хриплый и неочевидный вопрос. «Хозяин, почему ты обеспокоен моей защитой на твоей самке?» «Какой еще самке?» – возмутился я. «Она моя девушка, и будь добр, следи за словами». «Люди такие странные. Часто отказываются называть очевидные вещи своими именами», – произнес Дух Дракона. «Почему не получилось продиагностировать Шитову? Что ты скрываешь?» «Ее внутренний мир богат. Те перемены, что произошли, способны нанести удар по устоявшемуся. Мое дело твою спутницу оберегать, чем и занимаюсь», – буркнул Дух Дракона. Лучше бы отыскал в разломе остальную мою экипировку. Тогда бы стал намного сильнее. И наверняка сварливее, — дополнил я. Ладно, все понимаю, но ты не ответил. Почему твоя защита меня не пропускает? Считает, что могу вред причинить? Готов об этом поговорить. Далеко не всегда благие намерения идут на пользу. Ты будешь уверен, что действуешь во благо, а на самом деле это окажется не так. «Сейчас все очень хрупко, но состояние твоей самки, ой, прости, девушки, не вызывает опасений». «Ну ты и философ», – хмыкнул я, – толком ничего не ответил. «А что, если прикажу защиту снять с Юлии? Кстати, кем ты ее для себя считаешь?» «Хозяйка она для меня, твоя половинка, если ты по незнанию прикажешь мне, чтобы она подвергла себя опасности, то на это не пойду». Медленно произнес Дух Дракона, подумал и добавил «Пойми, я к тебе привязан, обязан подчиняться, но есть нечто, что выше. Загадками говоришь», — покачал я головой, понимая, что угрожать Духу Дракона не смогу. Довериться ему не смешно, это не вариант, хотя и артефакт имеет ко мне привязку, но не действует ли он в своих интересах? Правда, не понимаю каких и даже нет предположений». Да и его взгляды для меня непонятны. Допускаю, что с моими могут кардинально различаться. А еще я плохо подготовился к разговору, и если планировал угрозами заставить артефакт снять защиту с Юльки, то этого сделать не смогу. Но если пойму, что он способен навредить, то сразу же оборву связывающие со мной плетение, уничтожу привязку, и тогда его заклинания с источника девушки исчезнут. «Ты готов произнести клятву, что действуешь во благо мне и графине? – Спросил духа дракона. А тот без раздумий произнес ритуальную фразу. «Пусть магия меня покинет, если наврежу тебе или твоей половинке. Сгорю весь без остатка в огненной стихии и исчезну из множества миров». «Хорошо, но пробиться сквозь твою защиту буду пытаться. Это своего рода мне вызов», задумчиво сказал и потер лоб. Усталость волнами накатывает, сил почти не осталось, резко потянула в сон. «Хозяин, прости, не предупредил, такое наше общение расходует львиную долю энергии, как в твоем источнике, так и в моих накопителях, которых пока не так много. Отыщи мое защитное снаряжение, тогда мы дольше сумеем поговорить. Если же соберешь полный комплект, то обретешь уникальные способности», – произнес Дух Дракона. «Какие способности?» «Остается критически низкий уровень магической энергии. Нам надо прервать общение и копить магию», – медленно произнес артефакт. «Он прав. Я почти вычерпал свой источник. Аура артефакта поблекла. Как бы мы оба не выгорели, поэтому прервал общение и положил голову на столешницу. Встать и отправляться в кровать нет никаких сил. И, что обидно, толком ничего не узнал» хотя нет есть над чем поразмыслить с юлькой однозначно что то происходит но дух дракона не желает чтобы об этом я узнал какие варианты девушка сильно заболела и помочь ей никто не в силах это самое плохое что могло произойти однако не думаю чтобы артефакт в такой ситуации так себя повел что еще дракон присмотрел для себя местечко в ее источнике. Никогда не слышал, чтобы происходило подобное, но сбрасывать это со счета нельзя. Как-то ведь какой-то древний мастер запечатал духа в артефакте. Мало того, маг умудрился поделить магические способности легендарного существа на несколько частей. Скорее всего, из-за каких-то ограничений. Загнать такую мощную магию в один только мяч просто невозможно. А когда комплект окажется у одного хозяина, то он получит что-то уникальное. Впрочем, даже сейчас сложно представить, какие возможности у парного оружия. «Опять от главного ухожу», – сам себе сказал и поморщился от головной боли. Возвращаясь к проблеме моей подруги, то не исключено, что ей кто-то угрожает и дух дракона это понял. Вот он и подстраховывает Юльку таким образом. Но почему мне не сказал? Гадство! Тру виски и с трудом стою из-за стола. В лаборатории нет смысла находиться, даже артефакт для подруги сделать не смогу, а он необходим. Недавно замыслил кое-что интересное, чтобы ни я, ни Шитова сильно не волновалось, когда находимся друг от друга далеко. Правда, не уверен, что плетения сумеют прибиваться из разлома в этот мир, но попытаться необходимо. «Хотя бы слабенький парный амулетик своять», – сам себе сказал, находясь на пороге лаборатории. Направил на себя целебное заклинание и довольно улыбнулся. Головную боль как рукой сняло. Бодрость появилась. Энергия стала в источник быстрее пребывать. В общем-то, для моей задумки этого уже достаточно, если не создавать что-то масштабное. Изначально планировал сделать парные браслеты, чтобы знать о самочувствии друг друга, в том числе с защитой от проклятий и предупреждения опасности кий артефакт тройного действия. Но на текущий момент такое не потяну. Следует трезво оценивать свои силы. «Как насчет колец?» Сам себя спросил. «Не покажется ли это наглостью с моей стороны? И не посчитает ли графиня предложением руки и сердца?» «Не должна. Особенно, если заранее предупредить, для чего предназначены артефакты. Драгоценные камни у меня есть». Золота и платины достаточно. Даже дизайн в голове мгновенно возник. Правда, чем-то кольца будут напоминать драконью пасть. Подозрительно покосился на кинжал. Но у того аура пока слабая. Да и не способен он влиять на мои мысли. Получается, это подсознание сработало. Приступим, сам себе сказал и вернулся к столу. Удивительно, но уже через три часа на моей ладони лежали парные кольца. Поразительно. Я работал словно в трансе. золото и платина, словно пластилин, принимали необходимую форму. А место, где находятся драгоценные камни, и вовсе чуть ли не помысленному приказу создавал. Женское кольцо вышло очень изящным. А мужское немного грубее и толще, с черным камнем. В Юлькином же сверкает большой бриллиант. Осталось сделать привязку, так как плетение наложил в процессе. Кольца положил в задний карман джинсов и покинул мастерскую в приподнятом настроении. В холле столкнулся с вернувшимися девушками, превратившимися в сногсшибательных красоток. Мысленно порадовался своему решению насчет колец. Когда одну из них окажется на пальчике шитовой, то всегда узнаю, а не крутится ли возле нее какой-нибудь наглец. Вот тогда-то пригодится и связь девушки с духом дракона. Он же сможет, ухожу, расшибануть каким-нибудь заклинанием. Ответ отжал не заставил себя ждать, и он оказался утвердительным. При условии, что дам ему разрешение на атаку. А я ее точно разрешу. Еще и сам поспешу, чтобы кулаками морду набить. «Дамы, вы удивительно похорошели!» Сделал комплимент девушкам и протянул руку шитовой. Как насчет того, чтобы со мной побеседовать? Наталья отвернулась к зеркалу, якобы поправляя прическу, но не сообразила, что нам ее отражение прекрасно видно. А на лице оружейницы, явная, все понимающая улыбка, в ауре появился небольшой всполох зависти и ревности. Последний-то с чего бы взяться? Не стал забивать себе голову, взял Юлю за руку и повел в свой кабинет. Графиня попыталась что-то сказать и даже немного поупиралась, но прекратила, увидев наблюдающего за нами управляющего. Петр Васильевич не скрывает довольного вида, старый слуга считает, что уже обрел хозяйку и вскоре тут детишки появятся. Ну, продолжение рода хорошо и даже отлично, но не в нашей с графиней ситуации. «Витя, ты чего творишь? Что о нас подумают?» Возмутилась Юлька, как только мы оказались в кабинете и дверь за нами закрылась. «И что с чьих-то домыслов или слухов? И сплетен испугалась? Не говори ерунды!» Отмахнулась шитого стоящая очень близко. «Так чего ты хотел?» «Догадайся», — провел ладонью по ее талии. «Только не сейчас», — отрицательно покачала головой девушка. «Ты мне точно всю красоту испортишь. Как буду выглядеть?» «Но ночью к себе пустишь?» Спросил и осторожно коснулся губами ее шеи. «Господин антиквар!» Что вы себе позволяете? Как может незамужняя дама принимать у себя мужчину, да еще ночью? Нет, нет и еще раз нет. Только не в моей постели. Но если вы, граф, не запретесь где-нибудь, то, возможно, найду повод и вас навещу. Со смешинкой в глазах произнесла девушка и коснулась пальцем моей щеки. Устала выглядишь. Чувствую, что на ногах с трудом стоишь. Точно к тебе приходить или тебя не добужусь? А ты проверь усмехнулся я. «Кстати, а какие планы на вечер?» «Не знаю», – с сомнением в голосе произнесла графиня. «Надо бы родителей навестить. Они продолжают волноваться. Еще хотела с тобой в театр сходить, а потом в ресторан. А может, лучше в кино?» Сделал я попытку отвертеться от театральной тусовки. «Дело в том, что сам спектакль зачастую становится антуражем для светских встреч и бахвальств. Не то чтобы такое не люблю, сейчас не время». Мне нужно хотя бы месяц, после которого смогу изысканным дамам и господам предложить нормальные услуги в своем антикварном салоне. Ну, если поторопимся с девочками и тем же тихим, то срок скащу, но не критично. А еще надо в разлом в ближайшие дни сходить, оставшиеся ценности не дают покоя. — Вить, ну какое кино? — покачала головой Юлька, а потом нахмурилась. — Или ты театр не перевариваешь, как ему отец? Для мамы вытащить супруга на представление стоит великих трудов. Он редко соглашается, да и то, подозреваю, что только после того, как провинился в чем-то». Подумав, я честно девушке рассказал, почему хотел бы отложить посещение светских тусовок. Неожиданно, но та согласилась. Но в поместье сидеть не захотела и предложила навестить ее родителей. «Прямо сейчас позвоню и скажу, что приедем через пару часов». «Чтобы у них не осталось времени на торжественный прием», – озорно сверкнул глазами, заявила Юля. «Не обидится?» «Это их проблемы», – хмыкнула графиня и добавила. «Они передо мной еще не до конца извинились. А еще мне ужасно интересно, почему отец изменил свою точку зрения на 180 градусов». «Побоялся тебя потерять?» – предположил я. «Возможно», – задумчиво произнесла моя подруга. «Сделал сегодня артефакты». Если их привяжем к себе, то всегда будем знать о состоянии друг друга. Есть небольшой нюанс. Они в виде парных колец. Но это не предложение выйти замуж. Медленно произношу, надеясь, что Шитова все правильно поймет. Вот еще. Замуж. Скажешь тоже. Нет, пока не хочу взваливать на себя такие обязанности и даже где-то обузу. Тот же Петр Васильевич мне сразу же мозг выпьет. Он уже намекал, что интерьер в поместье устарел. Ремонт кое-где требуется. И так на меня поглядывал, что страшно стало, сказала Юлька и замахала руками. Нет уж, чур меня! Договорить да не успели. Мой сотовый зазвонил. Оказалось, Павел Аркадьевич не выдержал неизвестности о состоянии дочери. Его не устроили ее объяснения. Виктор Иванович, уговорите Юлю к нам приехать. Очень хотим лично убедиться, что она в порядке, попросил Шитов. Будем чесать через полтора или два. Громко произнесла Юля вместо меня. «Ждем!» – обрадовался ее отец и поспешно разорвал связь. Наверное, чтобы дочь не успела забрать свои слова обратно. «Так, я-то готова. А тебе следует поторопиться!» Сдерживая улыбку, сказала графиня и провела ладонью по моей голове. «Деловой костюм можешь оставить дома. Мы не на официальную встречу и знакомство идем. Так что и про презенты не бери в голову». «Ну, это ее мнение». А бутылочку дорогого коньяка мой управляющий на такой случай найдет. Не обуж уж какой солидный презент отцу графине. Но в данный момент другого взять неоткуда. Да и сложно чем-то удивить такого влиятельного главу клана. Марии Викторовне по дороге куплю цветы. Надеюсь, она отнесется ко мне благосклонно. Поразмыслив, я взял с собой жало, а другое оружие оставил дома. Степан нас Юлия отвез в поместье Шитовых. Удивительно, но девушка ни грамма не нервничает. Впрочем, я тоже спокоен. Нас встретил Чопорный дворецкий, который проводил в гостиную, где дожидались родители девушки. После того, как поздоровались, обменялись любезностями, я вручил свои очень скромные подарки. К моему удивлению, граф и графиня обрадовались. «Паша, ты бы учился у молодого человека, а то уже не помню, когда цветы дарил». «Они у тебя круглый год». Отмахнулся тот, рассматривая сургучную печать на горлышке бутылки. «Виктор, прости за вопрос, а коньячок откуда?» «Из старых запасов», – ответил я. «Это чувствуется, напиток выдержанный, с магической составляющей, такой стоит больших денег, если его на аукционе продать», – высказался отец моей девушки. Вот же подсуропил Петр, не мог сразу сказать, что за презент подготовил. «Очень надеюсь, что на моем лице и ауре не появилось сожаления. Нет, мне не жалко, но вышло неудобно. Мария Викторовна получила букет, а Павлу Аркадьевичу досталось то, что ему по вкусу. Пойдемте к столу, поужинаем и побеседуем», – предложила мать девушки. Кстати, Юлька почему-то старается держаться рядом со мной и ее что-то напрягает. А ее родители проявляют гостеприимство – Ни единого упрека и даже сомнительного намека не допускают в мой адрес. А на дочь и вовсе смотрят с обожанием. Хм, они от такого ли внимания моя подруга обескуражена. По ее словам с ней всегда обращались строго и до последнего времени считали глупой девчонкой. Несмотря на то, что Юля добилась для компании очень многого, родители почему-то это воспринимали как само собой разумеющееся. Виктор Иванович. «Накладывай себе больше еды, не стесняйся. Когда мы в узком кругу, можно сказать, семейном кругу, то нет причин так уж следовать этикету». Провозгласил хозяин дома и ловко поддел ножом сургучную печать на пробке коньячной бутылки, подаренной мной. Он не стал спрашивать разрешения, плеснул всем по бокалам, а потом поднял свой. «Надеюсь, мы еще не раз окажемся за этим столом». Хозяин дома провозгласил тост и осторожно пригубил напиток блаженно закатил глаза и замолчал. «Я последовал его примеру, оценивая качество коньяка и приходя к выводу, что такой мне пить не приходилось. А ведь я много перепробовал элитного алкоголя. Правда, в другом мире. Там это приходилось делать на переговорах». «Вкусно», – резюмировала Мария Викторовна и посмотрела на дочь. «Юль, а как тебе коньячок? Какие ассоциации?» «Алкоголя не чувствуется, аромат трав присутствует, не горький и при этом поднимает настроение», – осторожно ответила та. «Гм, напиток крепкий, это неопровержимый факт. Наверное, жало подстраховывается и не допускает, чтобы та, кого он выбрал хозяйкой, запьянела». «Вот как!» – чуть улыбнулся Павел Аркадьевич и переглянулся с матерью девушки. «Между ними произошел немой диалог». Словно они обменивались мнением и с выводами друг друга согласились. «Доченька, позволь за тобой поухаживать», встала со своего места мать девушки. «Господи, так давно тебя не кормила и заботилась плохо. А вот теперь хочу наверстать». Шокированная Юля кивнула. А Павел Аркадьевич щедро себе и мне в бокалы плеснул коньяка. «Мне стало становиться не по себе. Происходящее не укладывается в голове. Графшитов молча протянул в мою сторону бокал, и мне ничего не оставалось, как чокнуться. «Да дна!» – буркнул хозяин дома и одним махом, словно водку, влил в себя эксклюзивный напиток. Его действия повторять не стал. Вновь немного пригубил, ощущая совершенно другой вкус, не менее интересный, чем первый глоток. А Мария Викторовна мимоходом задает дочери вопросы, что той положить. «Мам, достаточно! Я сама возьму!» «Что нравится, или Виктора попрошу», — сказала Юля, и носком туфельки пнула меня в ногу, мол, сделай что-нибудь. Я ничего не успел предпринять. Граф Шитов, явно захмелевший, неожиданно спросил. «Молодые, и каковы ваши планы?» Он покрутил головой и попытался подцепить вилкой кружок колбасы, но промахнулся. «Ты чего так быстро опьянел? А ну-ка держи заклинание трезвости!» — произнесла мать девушки. Граф мгновенно протрезвел. Рукой по лбу провел и сказал. «Это наказание от коньяка. Его нельзя залпом пить. Но от своего вопроса не отказываюсь. Так что теперь думаете делать?» Юлька, понимающе пожала плечиками и стала разрезать отбивную на мелкие кусочки. При этом ее лицо выражает такое предвкушение, что отвлекать девушку от процесса грешно. Мы втроем на нее засмотрелись. За столом повисла тишина, но какая-то спокойная. Родители же его все ждут, не дождутся чего-то знаменательного. У меня в голове крутится какая-то мысль. Словно отдельные кусочки мозаики никак не займут своего места. При этом они все известны. Вот девушка прожевала дольку мяса, слезнула с губы кровь и потянулась за орехом в сахаре. Это же совершенно несовместимые продукты. Такое возможно лишь в одном случае. Меня словно мешком с песком по голове огрели. Пазл сошелся. Но такого никак не мог ожидать, да и поверить не могу, что догадка верна. Не понял. Мне послышалось или чья-то наглая драконья морда хихикнула в моем подсознании? Если окажется правдой, то в лепешку расшибусь, а придумаю, как жало наказать. Так вы ничего не знали? Удивленно спросила Мария Викторовна, переводя взгляд с дочери на меня. Я медленно покачал головой, а Юлька, как ни в чем не бывало, спросила. «О чем мы должны знать?» «Паша, пойдем. Думаю, Виктор Иванович все понял». Посмотрела на супруга хозяйка дома. «Понял», – эхом повторил я и неожиданно обрадовался тому, что парные кольца с собой прихватил. «Да, Юлька не горит желанием выйти замуж». Я вот тоже не рассчитывал так быстро жениться. Однако карта так легла, да и не представляю жизни без этой занозы. Граф Шитов спокойно встал и последовал за супругой, которая еще и прислугу из гостиной выставила, хотя та и вела себя незаметно. Ведь что происходит? Жуя очередной орешек, спросила Шитова Юлия Павловна. Встал я со своего места и опустился на колено. «Простите, не знаю, как правильно, но не согласитесь ли вы стать моей женой или выйти за меня замуж?» «Кортнев, ты с дуба рухнул? Или съел чего-то не того?» Округлила глаза моя подруга. «Нет, я серьезен, как никогда». Достал колечко и протянул девушке. «В мои планы такое в ближайшее время не входит», — отрицательно покачала та головой и добавила. «Как и в твои». «Юль, обстоятельства изменились». Они скоро будут видны невооруженным глазом. И потом. Я без тебя не могу, как и ты без меня. Нет, мне еще рано. Хочу, чтобы ты за мной долго ухаживал, – ответила та. А ты не догадалась, почему твои пристрастия изменились и из-за чего попала в больничку? Задал ей вопросы, не представляя, как сделать так, чтобы она сказала «да». Ты о чем? – нахмурилась девушка, а потом прикрыла глаза и не сильно ударила меня по плечу. «Это ты виноват! Накаркал!» «Про что ты говоришь?» «Кто говорил, что когда-то обрету свой настоящий цвет волос и никакая краска не возьмет?» вырвалось у Юли. «Ничего страшного. Дочь смогу воспитать». «Шитова, не зли меня! Возьми кольцо!» не сдержался я, а потом ласково сказал. «Это же еще и защитный артефакт. Я про него тебе рассказывал. А насчет ребеночка ты наверняка не права». Вряд ли девочки такие кровожадные, что готовы уплетать стейк с кровью. Правда, у меня есть и другое объяснение ее пристрастию. Вполне возможно, что это влияние духа дракона. К травоядным этот гад при жизни точно не относился. Чую, попортит он мне еще кровь. А если у меня... Юлька не договорила. В ее глазах увидел понимание происходящего, а потом радость. Девушка склонила голову к плечу, улыбнулась и сказала, «Не буду мучить. Я без тебя тоже не могу».